издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Александр Изотов Убить топа Книга 4 Глава 1 Демонстрация сил Закон Патриа мотаков. После смерти ты появишься на ближайшем камне воскрешения. Жрец культа Эльфар по щелчку пальцев заливает тебе треть полоски жизни, и ты топаешь в двух направлениях: за трупом или куда глаза глядят. В моём случае я умер буквально в 20 шагах от камня, солнечным прекрасным днём на зелёном лугу в отдалении от города Рейхена. А это значит, что после воскрешения я должен был увидеть синее небо, редкие облачка и три солнца. Но я же особенный. Там, где все играют в свое удовольствие, я получаю проблемы на ровном месте. Через несколько мгновений после удачного выстрела с киллшота я открыл глаза. Снова темень, где едва проскальзывали По каменным плитам потолка смутные блики. Тишина, нарушаемая еле слышным потрескиванием чдящих факелов, и полная полоска здоровья. Сколько я должен ждать? Всё тот же голос. Блин, ну тебя ещё тут не хватало. И что? Так будет всегда? Теперь ясно. Моя смерть принадлежит богу крови. Я будро подорвался и сел на краю большой плиты, свесив ноги. Передо мной всё тот же длинный тёмный зал с каменными стражниками вдоль боковых стен. Они повернули свои звериные головы и цепко следили за мной. В другом конце зала на ступенчатом постаменте всё тот же трон, и на нём восседал, устало подперев подбородка рукой, старый знакомый, мой ночной кошмар. У его ног лежали присмиревшие в этот раз наложницы-эльфийки, в полупрозрачных туниках. Они чувствовали плохое настроение хозяина и молчали, держа в руках золотые кубки с красной жидкостью. Я посмотрел в налитые кровью глаза сидящего на троне. Кон Тикси, аватара бога крови. Уровень неизвестен. Так, в этот раз никто случаем не собирается атаковать храм. Было бы прекрасно. Мой взгляд скользнул наверх, И, видимо, выдал мои мысли. Прошлый раз меня многому научил. Жрец усмехнулся и протянул руку в бок, что-то зажав в кулаке. Из раскрытой ладони на пол посыпались свитки, покатившись по ступеням. Одна из эльфиек прижала руку к губам, у неё вырвался смешок. Я сразу чекнул инвентарь. Ну да, этот долбаный Скайнет стащил у меня все свитки перемещения в заброшенную цитадель. Прикрыл лавочку, что называется. «Ты интересный чужак», — задумчиво произнес жрец. «Рядом с тобой происходят интересные вещи». «Вот, значит, как». Я усмехнулся. Моя психика потихоньку успокаивалась. Возле Рейха на меня изрядно прокачали все, кому не лень. Мне надоели чужие загадки, и я послал всех к черту. «Вот только этого местного так просто не пошлешь». Что-то в тебе есть, что отличает от других чужаков. Красные глаза внимательно меня рассматривали. Вот только я не пойму что. Я поджал губы. В этот раз Бог крови немного изменил риторику, даже рассуждать начал. Ну, Жан-Шот, ты же так круто забалтываешь местных. Если жрец решил побеседовать, почему не воспользоваться шансом? Я меченный, сказал я. Метка моих рук дела. Жрец небрежно отмахнулся. И что, она до сих пор стоит? Конечно. Красные губы растянулись в улыбке. Ну, так ты подумал, сделал выбор. Покачав головой, я обдумывал ответ. Ну, давай, шевели мозгами. Каков принцип разговора с местным? Нужна зацепка, событие, о котором вы знаете оба и которое вы можете обсудить. Я усмехнулся. В принципе, всё как с живыми людьми. Я с админом сейчас говорю. Спросил я, озвучив внезапную мысль. Бог крови нахмурился, чуть склонив голову. «Чужак, ты не сможешь позвать своих богов?» «Я не пытаюсь. Просто, насколько я знаю, в прошлый раз с тобой управляли». Жрец вскочил, вздёрнув подбородок и надменно посмотрел на меня. «Думай, о чём говоришь, смертный!» Я отмахнулся. «Ну, контакт есть. Я его всё-таки задел. Правда, так можно и доиграться. Что знаю, то и говорю». Лицо жреца вдруг просветлило, и он улыбнулся. Эта резкая смена настроения заставляла меня нервничать, но отступать было некуда. Бог Крови снова сел и расслабленно откинулся на спинку трона. "Да, когда твои боги вмешиваются, я меняюсь", он задумчиво разглядывал свои длинные ногти. "Но они об этом не знают". Покачав головой, я усмехнулся. Как бы ты ни менялся, всё равно ты просто-напросто багнутая программа. Зациклился на своей жертве. Вот и барахлозишь. Будь ты по-настоящему искусственным интеллектом, ты бы сразу задумался, что это за мир и кто ты в нём. Обычно во всех фильмах так. Интересно. А если жрец действует сейчас без помощи админа, может он меня удалить? Руки чесались проверить, но голова просила не рисковать. Слишком долго я этого персонажа растил, а с восстановлением чувствую, мне придётся повозиться. Чужак, кажется, ты заговариваешь мне зубы. Задумчиво сказал Бог крови. За тобой долг. Я поджал губы, думая: "Что думай?" Так за тобой тоже, вдруг выпалил я. Надо было видеть, как у страшному божества вытянулось лицо. Вот так у искусственного интеллекта ломаются шаблоны. Сейчас я тебе все коды потру, каждая переменная задымится. Чужак, о чём ты? Только и спросил Бог крови. Насколько я помню, дары были только с моей стороны. Дары, блин. Побочный эффект от твоей метки, ничего более, чтобы жертва чуть подольше жила. Но я мысленно успокоил себя. Первый контакт есть. Продолжаем гнуть свою линию. Там в неизведанных землях, помнишь? Ты ведь помог своему брату, тёмному эльфару О да, это было забавно. Жрец всё так же недоверчиво глядел на меня, уголки его губ чуть тронулись. "Тебе кажется, ты знаешь, что там произошло, но ты ошибаешься. А кто вызвал тебя? Этого ты не помнишь?" Я еле сдерживался, чтобы не перейти на банальную грубость и пытался быть повежливее. Неожиданная идея оказалась такой хорошей зацепкой, и мне не терпелось поскорее её реализовать. А вдруг прокатит? Сейчас вообще выкатит из храма со всеми почестями. Каменные стражи несут на мягком полонькине, рядом лежат полуголые эльфики, помахивая опахалом. Красота. И поедем такой процессией через джунгли в Периту. Вот уж тогда точно весь форум взорвётся. Чутак. Чушь. Жрец снова встал. Я сам туда прилетел. Ты использовал мой дар, чтобы выжить, и ты же говоришь мне о долге? Я закатил глаза, всем своим видом выражая, какой недобросовестный мне попался собеседник. "Ну, ясно", сказал я. Как почувствовал за собой косяк, так напопятную. У меня возникло сомнение, дойдут ли до программы эти слова, но увидев, как Бог крови начинает свирепеть, я сразу догадался: он всё понял. "Чужак, тяжело дыша произнёс жрец, жалкий смертный, ты смеешь играть со мной в свои игры?" Он протянул руку в мою сторону, я почувствовал, как тело Аншота начинает терять вес. Сейчас опять через весь зал притянет к трону. Делай, что хочешь, спокойно сказал я. Но знай, как встречу твоего браца, нам будет что обсудить. Мой Аншот резко бухнулся обратно на плиту, неведомая сила отпустила его. Мой брат просто убьёт тебя и даже не будет слушать, ответил Бог Крови, усаживаясь обратно на трон. Ты же сам сказал, что я интересный. Неужели я не заинтересую твоего брата? Бог крови чуть дёрнул бровями. Эх, учиться тебе ещё и учиться, искусственный интеллект. С кем ты пошёл тягаться, с человеческим разумом, у которого за спиной тысячи лет коллективного опыта? При такой мысли у меня расправились плечи. Вот это другое дело, это другой андшот. Сейчас ещё на столицу Мстителей Аритизу вместе полетим. Разнесём по камушку. «И что ты хочешь?» — вдруг спросил бог крови. Он указал на эльфий, лежащих на ступенях у его ног. «Женщин!» Затем он наклонился, взял из руки ближайшей наложницы золотой кубок и поднял его над головой. «Золото!» Заметив отсутствие моей реакции, он медленно отпил из кубка, а потом обвел рукой весь зал. «Власть!» — я усмехнулся. «Вот это другой разговор!» «Постой!» Крови жреца вздёрнулись. «Ты куда?» «Что?» — только и спросил я. «Я не отпускал тебя!» И тут я почувствовал, как меня дёргают. Не меня цифрового, а настоящего. Там, в реальности. Всё помещение исказилось. Бог крови вскочил с трона, протягивая в мою сторону руку, и тут резко пропало изображение. Забрало верткок, она поднялась. Я не мог сообразить, что со мной. Всё поплыло, подступила тошнота. «Блин, так нельзя выходить!» Голова кружится. Можно и мозги сломать. Маловероятно, конечно, но неприятное ощущение остаётся. Всё-таки фокусировка глаз и режимы мозга в игре совсем другие. Меня взяли за грудки и хорошенько тряхнули. Затылок больно задел край забрала. Эй, так же вирть сломать можно, а он денег стоит. Наконец в глазах прояснилось. Я сначала увидел на фоне родного потолка размытый силуэт, а потом он приобрёл чёткость. Блин, один из тех братков, что ждали у подъезда, тот самый подкачанный парень, который не дошёл до меня с утра. Коротко стриженные русые волосы, круглое щекастое лицо и внимательные глаза. Что самое неприятное, глаза не были глупыми, как обычно представляется у братков. Этот явно соображал, что делает, несмотря на внушительную комплекцию. "Ну привет, Антоша", гость улыбнулся неприятной улыбкой. Я на миг застыл, чувствуя холодок на спине от осознания того, что за мной пришли. Но шли секунды, и стриженный просто смотрел, прожигая взглядом, а затем отпустил мою футболку. «Не шалей!» Я осторожно сел в коконе. Браток отстранился, усевшись на мой стул, чуть повернул голову, и я заметил гарнитуру в ухе гостя. Я пробежался по нему глазами. Серый свитер, черные джинсы, на ногах гостевые тапки. Блин, он взял в коридоре гостевые тапки. Чувство страха смешалось с недоумением. Он и куртку на вешалку повесил, что ли. Гость заметил мой взгляд и покосился на тапки. Ну, мы же воспитанный, если что. Он сделал акцент на этом, что то мы пришли к тебе попить чаюку. Мы. Вот ведь влип. Я покрутил головой. В комнате больше никого не было. И тут услышал, как на кухне загудел чайник. Интересная подстраховка на случай вызова полиции. А мы ничего, он сам нас чай пригласил попить. Видимо, адвокат хороший у них. По крайней мере, затеплелась надежда, что они действительно тут только для беседы. У нас всё ровно будет, я надеюсь. Собеседник встал. Сегодня мы пришли просто поговорить. В комнату вошёл ещё один, высокий брюнет с огёрной чёлкой, падающей на глаза. Вечно, наверное, поправлял рывком головы. Выглядел он довольно смоздиво и был не толще меня, но мне от этого легче не стало. Кстати, он тоже был в носках. Какие вежливые ракетиры. А где третий? спросил я, справившись с первой волной страха. Да, сейчас у меня низкий ла и ни скорости, ничего нет. И сколько она выскочу, до двери даже не успею добежать. А там ещё наверняка стоит на шухере этот самый. Третий, удивлённо спросил короткостриженый и переглянулся с брюнетом ключник, усмехнулся второй. А, точно. Он ушёл. Это наш мастер замков. Он сильно полиции не хочет из-заки профессии. Я чуть расслабился. Ублюдки вломились в мой дом, уверены, что всё пройдёт тихо и мирно. Так, если замок не сломан, то шанс того, что соседи заметят открытую дверь, довольно мал. Блин, я ведь дрался по-настоящему только раз, и то в школе. Ещё была пара спортивных секций, которые душа не особо лежала посещать. Не думаю, что это считается за основополагающую тренировочную базу. А вот если мне просто закричать? Помнится, когда я слушал музыку, соседи быстро прибегали. Мой взгляд скользнул по стенам. Ну, ты можешь кричать, конечно, стриженый усмехнулся. Но по зубам словишь быстро, а там уж найдём, чем заткнуть. Смоздивый ххикнул и уселся на подлокотник дивана. А на самом деле, тебе очень повезло, Антоха. Весело продолжал первый. Наш знакомый Змей переборщил с своим друганом Максом, криминалом запахло. Так что с тобой будет только программа минимум. Ха-ха, воспитательная беседа, кивнул второй. Тортуге проблемы не нужны. Стреженый стрельнул глазами на Смоздыева, и тот поджал губы. Он что, сболтнул лишнего? Хоть я и боялся до чёртиков, но голова не переставала думать. Так вот, значит, кто Макса встретил Змей? Интересно, они говорят-то о том самом змеевике из игры. Меня позабавило, как они серьёзно относятся к криминалу. Значит, и у них есть определённые границы, за которые лучше не переступать. Иначе Тортуга будет недоволен. А почему? И кто это? Кому не нужен преступный флёр вокруг топового клана Патриама? Куча вопросов. В голове мелькнула липкая мысль, что если прилетит по башке, думать над ними уже не придётся. Что им надо? Я хмуро смотрел то на одного, то на другого. До последнего не верилось, что они просто поговорить хотят. Ну я же сказал, поговорить. Вас кто послал, брутто? Неважно, отмахнулся первый. Ты главное, послушай. А может, вестник? Не унимался я. Тут коротко стриженный не выдержал и дал бану ладоню по верту. Да на хрен. Я вздрогнул и смазливо улыбнулся. Не доводи, крутыша, он нервный. Тот, кого назвали Крутышом, снова неодобрительно посмотрел на напарника, который снова поджал губы. Кому понравится, что в таком незаконном деле прозвучит его ник? «Ага, так вот ты какой!» — шаман, говорящий с землей. Я с легкой завистью посмотрел на его комплекцию. «Блин, мне бы так. И в игре крутой, и в жизни подкачанной. Все никак не займусь. Давно хотел в качалку записаться». Крутыш заметил мой взгляд, снисходительно улыбнулся и с гордостью сказал. «Крутыш?» «Ну да, сто двадцать от груди жму», — он сжал кулак, — «и удар поставлен». Последняя фраза заставила меня замолчать. Я с беспокойством скосил глаза, проверяя то место, куда он долбанул. «Так вот, Антон, завязывай ты с этим. Мой тебе совет — играй в свое удовольствие. Но только не лезь, куда не просят». Я вообще-то и не лез, меня втянули во всю эту авантюру. Причем сделали это так тонко, что сейчас я поражаюсь, каким тугодумом был. «Вы...» — начал было я, но меня оборвал новый удар ладонью по верткокону. «Я не закончил!» Меня начал напрягать весь этот спектакль. Теперь эти двое не внушали такого страха. Один казался просто нервным болтуном, а другой — подхалимым, пытающимся казаться крутым. Но пока я молчал. Все-таки сто двадцать от груди. «Ты много намутил, Антоха! Мы так не планировали!» «Кто вы? Мстители? Брутто с Вестником?» «Вестник! Вестник!» Крутыш будто посмаковал это имя. «До сих пор не привыкну к этому нику у Герыча». «Герыч, говоришь, помнится, Лакер мне говорил, что в «Мстителях» Вестника звали Геральдом. «Так они не ссорились?» — вырвалось у меня. «Много будешь знать. Скоро состаришься», — усмехнулся Крутыш. «Да-да!» — поддакнул второй. Я с раздражением покосился на смазливого. Вот реально тип людей, который просто бесит. Встретив я этих двоих на улице, то смог бы и убежать. Драться просто так я бы не начал. Но тут мой дом, и, по сути, бежать некуда. Эти двое настроены, судя по всему, серьёзно, а значит, и защищаться стоит до последнего. Вырваться, по соседям постучать, тогда эти клоуны испугаются и сами сбегут. Но не девяностые же сейчас. Нам не о чем говорить. Наконец выдавил я, уперевшись руками в края верткокона и двигая тазом. Я с утра не так много времени лежал, и вроде ноги не затекли, а ведь можно рискнуть кувыркнуться через край, да попробовать рвануть к двери. Оружия я при них не вижу, стриженному надо еще вскочить со стула и оббежать к окон, а от смазливого уж как-нибудь отобьюсь и оторвусь. Тут Крутыш прижал палец к гарнитуре, чуть склонив голову. Да. И в этот момент я рванул. Вернее, попытался, потому что едва я занёс ногу над краем верткокона, как Крутыш, даже не убирая пальца с уха, другой рукой перехватил мою ногу, чуть привстав со стула, словно тиски сжались на моей лодыжке, и он резко рванул меня обратно. Верт жалобно заскрипел от такого обращения. Смазливый из опоздала дёрнулся с дивана, но потом махнул рукой и уселся обратно. «Да, всё готово». Крутыш едва кивнул невидимому собеседнику. «Хорошо». Он убрал палец сухо, посмотрел на меня и недобро улыбнулся. "Я забыл сказать, что у меня ещё коричневый пояс", качок ухмыльнулся. "Не показушный". Тут брюнет всё ещё сидя на подлокотнике дивана спросил: "Ну что там?" Крутош повернулся к нему и кивнул, махнув в мою сторону. "Всё готово, можем начинать". "Класс, как долго я этого ждал". Я с удивлением услышал в голосе смоذливую манячную нотки. "Кто он такой в игре?" Ему-то я чем насолил. Бринет хищно улыбнулся, и я судорожно сглотнул, когда он достал из кармана отвертку. «Пипец! Блин! Только не так! Это что, вот так просто отверткой?» «Антон, дружище!» Крутыш встал со стула и доверительно положил мне руку на плечо. Другого выхода нет. «Вы чего, пацаны?» Я весь напрягся. «А теперь, думаю, можно драться до последнего. Хуже точно не будет».